Искорка кружила над ним, пытаясь подгадать время для броска. В итоге она нацелилась прямо в пасть змеи, которую до сих пор удерживал крабик. Пулей влетела по самые гланды и скрылась в тёмных внутренностях робота, вспучивая и раздвигая бронированную шею. «Вот эта змея совсем не понравилась!» Робота затрясло так, словно её кто-то за хвост схватил и теперь по земле долбит.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 Фоггер пытался меня скинуть. Для этого он подрезал броню на бёдрах, а потом вогнал керамбита мне под ребра. Картинка перед глазами стала уже даже не красной, а практически чёрной, с багровыми переливами. Только вспышки системных сообщений говорили о том, что Оридж ещё хоть как-то борется. Регенерация не справлялась. Все запасы встроенных ремкомплектов словно чипзик сточил за полсекунды, разгрузка слишком плотно вжалась в спину питона. Но я продолжал бить, кажется, используя свои внутренние резервы, а не энергию Ориджа. И, наконец, додавил. Двойным рывком прожал-таки бронё и разорвал капюшон. И тут же выпустил рой в открытую рану. Теперь Фогера выгнуло дугой, словно ему кипятка за шиворот плеснули. Внутри у него что-то заискрило, загривок начал дымиться, распространяя вокруг горький запах горелой пластмассы. А потом он рухнул на спину, придавив меня к земле.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 У одного двух лап не хватало, а у второго глубокая трещина шла через всю спину. Из последних сил я активировал скаутган и прицелился в змеиную морду. Собрался уже потянуть спусковой крючок, как что-то рухнуло с неба. Со скоростью метеора шмякнулась прямо на голову змеи, захлопнуло раскрытую пасть и впечатала её в лёд.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 «Уровень развития повышен. Текущий уровень — 51-й. Запас энергии пополнен. Базовые характеристики повышены на процента. Вам доступно улучшение. Вы можете улучшить существующий навык». «Теперь уже я спокойно отбросил тело Фогера и, покачиваясь, встал на ноги. Чёртовы фантомные боли всё ещё обманывали мозг, будто у меня брюхо вспорото и ноги переломаны».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 Спокойно перебрались на мою руку и начали ползать по пальцам, видимо, решив, что они теперь божьи коровки, а не боевые осы-мутанты. Стряхнул их обратно в контейнер, а монеты рассовал по карманам разгрузки. И пошёл осматривать фургон. Медленно открыл дверь, всё ещё опасаясь, что эта штука развалится. Особенно после того, как в неё несколько раз впечатались змеи с арахнидами. Машина поскрипела, конечно, немного, но корпус всё же остался целым.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 Разглядев в углу потёртый, но рабочий генератор и несколько заряженных батарей, я прикинул, за сколько их можно будет продать. «Так, это всё хорошо, но я здесь не за этим». Осмотрел ещё раз стены, пол и крышу кузова. Вспомнил про прозрачные провода, которые видел на земле. Обошёл фургон и заметил несоответствие в объёмах, что поначалу не бросилось в глаза. Вернулся и стал ещё тщательнее осматривать обшивку.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 Кодировку я видел впервые, но Искорка, кажется, правильный подход нашла. Эффект был такой, словно какой-то призрак вводит одному ему известный код. Тут включился экран и заполнился рядами непонятных символов, сменяющих друг друга со скоростью света. На секунду экран снова стал тёмным, а потом на нём высветилась новая баркадабра, похожая на заставку к фильму «Матрица». «Это что-то типа приветствия». — объяснила мне Искорка. — Сейчас запущу процесс локализации. Дрону понадобилось еще какое-то время, чтобы обеспечить совместимость моей системы с ноутбуком. После этого интерфейс на экране стал интуитивно понятным. Статус, отображение ульев в радиусе 30 километров и, собственно, синхронизация с ними. Я тут же подключился к ближайшему и получил новые опции. Я мог узнать количество дронов.